Найденов, 1868-1922. Сергей Алексеевич Найденов не принадлежит числу писателей-классиков, но его первая и лучшая пьеса «Дети Ванюшина» 1901 год стала одним из классических произведений русской драматургии. Найденов происходил из богатой купеческой семьи и потому знал эту среду превосходно. По своей идейно-художественной направленности, он был близок к Чехову и Горькому, но по стилю художественного языка и образов находился под влиянием Островского. Первое, что резко отличает детей Ванюшина от пьес Чехова и особенно Толстого, это обильный кулинарный антураж. У найденного в пьесе едят и пьют все четыре действия и делают это не эпизодически, а непрерывно. При этом ни еда, ни питье не носят никакого символического характера, а сам кулинарный антураж не играет никакой композиционной роли, являясь лишь фоном, иллюстрирующим факт того, что действие происходит в купеческой среде, где еда и питье – один из элементов естественного состояния, без которых описание этой среды было бы просто-напросто фальшивым. Даже если сравнивать кулинарный антураж пьеси Найденова с аналогичным у Островского – то можно сказать, что Найденов идет много дальше Островского по пути насыщения своей пьесы кулинарным антуражем. Во-первых, это относится к декорации бутафории. Первое и второе действие происходит непосредственно в столовой, третье – в гостиной, где пьют чай, и только четвертое действие – в по-новому меблированной гостиной, где нет стола. Но зато в этом действии даются подробные указания, что и как приготовить столовой, расположенный рядом. В ремарках подробно, скрупулезно, конкретно указана столовая бутафория. Автор стремится всё до мелочей подсказать режиссеру, чтобы избежать возможных отсебятин с его стороны в организации материальной части застолья. Действие первое. Столовая в доме Ванюшина. Налево, в глубине сцены, В углу лежанка. На ней три самовара разной величины и огромные графины с домашним квасом и пивом. Лежанка заставлена большим буфетным шкафом. Слева впереди большой обеденный стол, окруженный стульями. Действие второе. Приготовлен обеденный стол для всей семьи Ванюшина. Сервировка простая. Груды черного и белого хлеба, огромные графины с домашним квасом и пивом. Действие третье. Гостиная в доме Ванюшина, узкая длинная комната, отделяющаяся аркой от залы. Зала видна, акулина приготовляет чайный стол в зале. Действие четвертое. Новая обстановка в той же гостиной. Во-вторых, отражено в пьесе найденного и отношение к вопросу о времени ядовых вытей, которого придерживаются его герои, причем сделано это чрезвычайно оригинально, искусно, и вместе с тем не в порядке полемики и постановки вопроса, а, так сказать, фундаментально и безапелляционно. Вот, дескать, вам время, которое следует есть и пить в современном обществе, и нечего по данному вопросу спорить. Первое действие начинается в 7 часов утра, как обозначено в ремарке автора, и сразу же, затем, через примерно четверть часа, ставится самовар. Арина Ивановна достаёт из буфета скатерти посуду, приготовляет стол. Спустя некоторое время входит акулина с кипящим самоваром. Начинается завтрак, утренний чай, следовательно, в 7.30 или в 8. Второе действие происходит во время обеда, в 13.00, в Третье действие изображает чайный стол по случаю торжественного дня, парадный чай, который устраивает обычно в 17.00, в Наконец, четвертое действие, как указывает автор в ремарке, начинается в семь часов вечера, и Костеньку ожидают к половине девятого с запозданием, следовательно, ужин должен начаться в двадцать или в двадцать-тридцать. Таким образом, заранее точно устанавливая время каждого действия и отождествляя каждый из них с определенной вытью, Найденов указывает, что современным распорядком дня – которого придерживается европеизированное русское купечество, его новая генерация, должно быть умеренное, разумное сочетание русских традиций с западными. Завтрак в 8, обед в 13, чай в 17 и ужин в 20. То есть и не семи-восьмикратный дворянский, и не трехкратный мещанский, а четырехкратный, рациональный, среднебуржуазный распорядок вытий, который должен удовлетворять и купца, делового человека, и служащего интеллигента, и вполне достаточен как с престижной, так и физиологической точки зрения. В-третьих, позитивная жизненная программа, которой добивается автор, отражена и в том, что в его пьесе, единственный на рубеже XIX-XX веков, совершенно не употребляют никаких алкогольных напитков. в ней последовательно пьют только чай, именно чай, а не иные безалкогольные напитки, хотя квас присутствует, как декоративный элемент. Правда, водка упоминается, ибо экономка Авдотти тайком, пользуясь тем, что ключи от буфета находятся в ее распоряжении, в отсутствие хозяев украдкой выпивают рюмочку, отливая себе из бутылки, хранимой в буфете. Но это, так сказать, незаконное, нелегальное и незастольное питье. тем более осуждаемое, что оно совершается по- поваровски, да еще женщиной. Вводя именно этот эпизод, Найденов только более определенно подчеркивает свои антиалкогольные позиции и находит более современный и более убедительный аргумент для иллюстрации мерзости пьянства. И этому единственному эпизоду противостоят 23 реплики, в которых предлагается чай и ремарки о чае. В-четвертых, Не только чаепитие, но и обед происходит в пьесе Найденова непосредственно на сцене, и его кулинарный антураж, как части питья, так и еды, является от начала до конца игровым, что также резко отличает его пьесу от пьес других авторов. В-пятых, Найденов, как яствует из текста пьесы, придает огромное значение кулинарно-профессиональным деталям. Его персонажи в своих репликах, точно так же, как и автор в своих ремарках, дают точные конкретные указания относительно сервировки стола кушаниями и приборами. Конечно, это связано с содержанием пьесы, с характеристикой педантизма, нетерпимости, может даже в какой-то мере домашнего деспотизма Константина, его высокомерия по отношению к старокупеческим, мужицким привычкам и порядкам. Но ведь драматург мог бы другими способами выявить и подчеркнуть эти черты характера своего героя. однако он предпочитает использовать для этого исключительно кулинарный антураж. «Константин, у нас ведь ничего не умеет делать, приходится все самому, даже закуску сам покупал». «Арина Ивановна, Костенька, где стол на стол накрывать? В зале?» «Константин, в столовой». «Арина Ивановна, а я думала, в зале лучше». «Константин, я знаю, что лучше. Пожалуйста, последите». чтобы было на столе все прилично, как я говорил. К чайному столу рыбные закуски не подавать, розбив подать целым куском и нарезать как можно тоньше только несколько кусочков. Понимаете? Как можно тоньше. К зеленому сыру не забудьте черочку. Авдотья. «Арина Ивановна, фруктовых ножей не найдем. Костенька сердится». В-шестых в пьесе упоминаются в основном готовые горячие блюда, а не изделия холодного стола или просто сырые продукты, как у Толстого и Чехова. Причем, в ряде случаев, эти блюда имеют игровое значение. Так в пьесе называется «суп из потрохов», как основное блюдо обеда, причем не только называется, но и акулина вносит огромную миску с супом, Ванюшин разливает суп, согласно авторским ремаркам. В числе вторых блюд перечисляются такие фундаментальные, как «поросята жареные», индейка жареная, гусь жареный, солонина с хреном, телятина запеченная, которую иногда вносят огромным куском. Наконец, в седьмых, характерно для найденного, и стремление к историко-кулинарной конкретности и определенности, несомненно идущее от влияния Пушкина и Островского. Подобно тому, как Пушкин отмечал котлеты Пожарского и устрицы Уатона, а у Островского конкретно упоминаются некоторые характерные изделия определенных ресторанов – солянка с листовочкой у Гурина и пирог от Эйнема, так и Найденов подчеркивает, что сухари, принесенные красавиным, филипповские, а конфеты – абрикосовские, то есть куплены не где-нибудь, а в Филиппова и в кондитерской Абрикосово. Интересно, что на рубеже XIX-XX веков произошло изменение в разговорном московском языке по сравнению с 60-70-ми годами XIX -го столетия. И если во второй половине XIX века принадлежность определяли, как правило, через родительный падеж, и потому, говоря о владельце имения, дома, фабрики или торгового предприятия, непременно употребляли его фамилию в родительном падеже ресторан Гурина, трактир Тестова, фабрика Эйнема, имение князя галицина и, соответственно, этому о продукции этих заведений также говорили аналогичным образом солянка у Гурина, уха у Тестова, торт от Эйнема, то в конце 90-х, начале 1900-х годов стали употреблять в таких случаях уже прилагательные филипповские сухари и булки вместо булки от Филиппова, абрикосовские конфеты, елисеевский магазин и так далее, и даже ландрин вместо леденца. он по се фабрике ландрина